337. Древность в этом отношении дает показательные примеры. Давно уже люди понимали, что мысль не нуждается в словах определенного языка. Энергия мыслительная ударяет по мозговому аппарату и вызывает звучание, понятное сознанию. Будет ли сложено такое звучание в словах или более глубоком сознании, это лишь подробность. Главное понимание отлагается в методе мышления.